Глава 15. Моя рука слишком мала. Я отказываюсь. Он опешил от удивления. Но ответ мой был решительным. Честно говоря, было бы неплохо, чтобы сама Касан обо мне заботился. Но вот он джентльмен и дружелюбен к женщинам. Горничных также нанял много. И они могут меня обеспечивать трехразовым питанием, закусками и послепительным сном. Но вот я отклонила его приглашение. Честно... Я немножко ошеломлен. Я ищу трехразовое питание и послеобеденный сон, а не женское счастье. В первую очередь, я парень, кто был, что не говорил. То, что он хочет, и то, чего хочу я, совершенно разные вещи. Я хочу человека, который будет кормить меня, захочет жить со мной, сможет принять все хлопоты, связанные со мной. С точки зрения результата, если я приму его приглашение, я достигну своей цели, но вот мои отношения с ним определенно рухнут где-то в будущем. Будет хлопотно, конечно, когда отношения развалятся По этой причине я пришел к выводу о том, что мы не можем пожениться Ладно, прости, но мне придется доложить королю о тебе Я не против, это ведь твоя работа, верно? Ты ненавидишь меня? Нет, несмотря на то, что я отказалась, ты не насильно меня поймал, а пригласил В этот момент я поняла, что ты очень дружелюбен к женщинам Хорошо, ты действительно так называемая святая. Хоть я и не очень хорошо понял, что сама Касан хочет сказать, но кажется, наконец-то он убедил меня. И более того, я очень был удивлен его личностью. Могу согласиться с тем, что у него есть 36 жен. Может быть, я ошибаюсь, но похоже, он женился на всех своих женах, провернув тот же трюк, что и со мной сейчас. Включая сюда ощущение защиты твоей жизни... Он серьезно делает этот брак довольно выгодным. насан кажется, его недолюбливала, но у него есть уверенность в себе и дружный гарем из 36 жен. Эх, может быть, он такой человек. С практической стороны, как у гриба, без чувства стиля в одежде его неловкие действия. Все-таки да, я уверен, что человек он неплохой. Пожалуйста, наслаждайтесь своей чашкой чая и не смешите. И часть такой красивой леди – уже великий подвиг. А у Тимея правда есть 36 жен? Давай не будем сравнивать красивые цветы с женами. Я называю их любимыми или своей семьей. Они не только красивы, но и также прекрасны и драгоценны. Понятно. В то время, как он решительно рассказывал свой идеал, мне стало понятно, что он действительно их любит. Изначально, как человек, я себя плохо не чувствовал. «Слушаю его хвастовство, но так как я решил провести время с ним, я решил все-таки выпить еще чашечку чая». Доклад! С этими словами дверь открылась, и в момент я поставил чашку на стол. Человек, вошедший в комнату, был так же в доспехах, как и эскорт Самакиса. Он торопился, но я что-то сделал. «Ты слишком шумный во время чаепития, Маненкун. Что случилось?» Появился зов бездны! Лицо сама Касана изменилось в цвете, когда он услышал, появился зов бездны. Зов бездны! Бездна это бездна. А зов это зов. Я смог услышать это имя из отчета, но что это, демон? К сожалению, Аржанта Сан, время чая закончилось. Сама Кассан, а что это за механическая кукла? Зумбезный это демон, и с ним довольно трудно справиться. А, -а, -а, -а. он так опасен. Ну, по правде говоря, несмотря на то, что он опасен, он всем известен тип монстра, но Алуреша не имеет гарнизонной императорской армии для борьбы с ним. У нас есть еще и другая проблема атаки монстров с моря. Сама Касан залпом осушил остаток собственного чая и начал давать инструкции рыцарям. Серьезным лицом и без каких-либо колебаний в инструкциях. Кажется, он привык к такому, что и следовало ждать от лорда города. раджинта пожалуйста, вы должны покинуть город, чтобы никто не заметил, потому что все будут смотреть на этой суете именно на вас. И, возможно, я буду возиться с проверкой разрушения и отчетности после этого... Ваше существование будет забыто. Сама Касан вышла из комнаты с рыцарями, оставив напутствие, что явно следует понимать, как забота обо мне. Женщины и их служанки также последовали за ним, так что в комнате я остался один. Я должен покинуть этот город. Поскольку так говорит сама Касан, думаю, мне так и нужно сделать. Если я останусь в этом городе, король обязательно прикажет Самаки-сану меня поймать. В таком случае я не смогу спокойно спать. И Самаки-сану придется делать ненужную работу. Возможно, даже Фэлна-сан будет отдан тот же самый приказ. Если так пойдет, то моей серьезной подруге будет очень трудно. Ведь ей приходится выбирать между страной, в которой она служила, и ее благодетелем. Даже если я останусь в этом городе, это будет невыгодно всем. Правда ведь? Независимо от моей оригинальной цели. Я человек ленивый, не имеющий даже мотивации, однако я человек с великой силой. Но от этой силы помощи-то никакой не будет. Лоли дед сказал, потому что твоя душа не соответствует этому миру, поэтому она будет перевоплощена в другом. Другими словами, если душа соответствует миру, то и человек получает мотивацию. Но в результате, как видите, я остался все тем же гадким человеком, каким он был перед реинкарнацией. Некоторые вещи, наверное, не меняются. Например, раса, пол, много очков навыков. Но сам корень проблемы не изменился. Я остался все таким же немотивированным. Я не мотивирован, поэтому так ленив. Конечно, я беспокоен тем, что вы поручите что-то необходимое такому человеку. Даже если я получу какую-то такую вещь, к сожалению, я не хочу ничего делать взамен на что-то. Я хочу лишь только спать. Я получила правда много помощи от Зена Накуна, и более того, слишком много для меня. Я не хочу вечных угрызений совести и желаю вечную благосклонность. Даже если я буду беззаботно идти в кровать, я буду прощен. Вы спросите меня, собираюсь ли я правда покидать город? Если я хочу покинуть город, то мне сначала нужно вернуть кое-какой должок. Я закинул печеньку в рот и покинул собняк сама Кисана. Сделав все это, я смог комфортно завтра поспать. Думаю, нужно вернуть долг, чтобы не висел он мертвым грузом.